8 июня 54-го. Сотрудники наши будут спасены от всего, ибо оявлены на ярой просветительной деятельности. Нет ничего выше внесения нового высокого сознания, оздоровляющего весь мир. Нести заветы великих учителей в их новом, расширенном понимании есть самое высокое задание.